в котором парусник поджидал их. Пенасса, которая оказалась ходким судном, прекрасно двигалась и повиновалась рулю. Меньше чем за час они добрались до северной конечности острова, который простирался к востоку, и поплыли вдоль берега, держась, однако, на почтительном расстоянии, чтобы не повергнулся нападению с него. «Глядите в оба!» — приказал Сандакан, который сменил янос у руля. «Если с амбельянкой Камамури выполнили мои приказания...» «Они разобрали мачты и спрятали судно так, что мы его можем не заметить». «Сигнализируем им выстрелом», — предложил Тремаль Найк. «Я нашел один из наших карабинов. Тот самый, из которого в нас стреляли, должно быть тот самый из сандака». «Да», — подтвердил Сирдар, который сидел на кромовой скамейке. «Остальные яшки перевел бросить в лагуну». «Старый дурак», — сказал Янос. «Он мог использовать их против нас». Они были не заряжены, господин. А у нас на борту не было ни пороха, ни пуль, — ответил молодой человек. — Правда, — сказал Сандакан. Другие мы разрядили на башне, чтобы привлечь внимание пенасцы. Это было настоящее счастье, иначе нас расстреляли бы в упор. Шкипер так и собирался сделать, — ответил сердар Они забрали у вас оружие с этой целью. — Капитан Сандакан! — Кликнул в этот момент Делюсак, который залез на мачту, чтобы лучше охватить горизонт. «Я вижу черную точку, бороздящую канал!» Сигр Малайзии оставил руль Сирдару и направился на нас в сопровождении Яноса. «На юге, господин Делюсак!» «Да, капитан!» «И кажется, она направляется к Райматлу!» Сэндокан, который имел необыкновенно острое зрение, посмотрел в указанном направлении. И действительно заметил, но не точку, а тонкую черную черточку, которая пересекала протоку на расстоянии семи-восьми миль. — Это шлюпка, — определил он. — Это, может быть, только шлюпка с Марианной, — добавил Тремальнайк. — Она направляется к острову, — сказал Янос, у которого глаза были не менее узоркие. — Возможно, наше судно укрывается там. Право — Право руля, — скомандовал Сандакан. — Держи к берегу! Пинасса, которую быстро гнал свежий ветер, повернула крой матла, в то время как шлюпка исчезла за изгибом берега. Три четверти часа спустя маленькое судно достигло небольшой бухточки, которая вдавалась в остров на несколько сот метров, загроможденные тут и там крошечными островками, поросшими высоченным бамбуком и манграми. Сандакан, который снова взял руль, ловко ввел Пинассу в эту бухточку. В то время как Тремальнайка и Сердар мерили дно паса и смели. — Стрельника из карабина, — сказал Сандакан Яносу. Португалец уже взвел курок, когда неожиданно шлюпка с двенадцатью людьми, вооруженными до зубов, вышла из бокового канальчика и быстро направилась к Минасти. — Наша шлюпка! — закричал Янос. — Эй, друзья, не стреляйте! Эта команда поспела вовремя поскольку экипаж шлюпки бросил вёслы и взялся за оружие, собираясь осыпать маленькое судёнышко градом пуль. В ответ раздался радостный крик. — Господин Янес! — это кричал Камамури, верный слуга Тремальнайка, который принял на себя командование экспедиции. — Подходите, давайте сюда! — закричал португалец, в то время как малайцы и даяки приветствовали своих капитанов восторженным воплем. В несколько ударов весел шлюпку пристала к пакборту Пенассы в тот момент, когда Люсак и Сирдар бросили маленький носовой якорь. Камамури одним прыжком прилетел через борт и оказался на палубе. «Наконец-то!» — воскликнул он. «Мы уже начали беспокоиться, что с вами случилось какое-то несчастье. Ах, какая красивая Пенасса! Какие новости, мой храбрый Камамури!» нетерпеливо спросил тримальнайк мало хорошего хозяин ответил тот значит что то случилось за время нашего отсутствия манти сбежал манти воскликнули в один голос Сандакан и тримальнайк с горестным удивлением значит вы его не стерегли закричал тигр малайзии стерегли крепко господин сандакан даю вам слово два матроса все время находились в его каюте чтобы он не сбежал «Он сбежал всё равно?» — спросил Янус. «Да, хозяин, он и сейчас три дня назад. Этот человек, наверное, колдун. Демон не знаю что, но факт в том, что на борту его больше нет».